Глава 33. Третий судья. Женька сидела на диване в моей квартире, вытянув загипсованную правую ногу на пуф, который стоял в прихожей дома сказочника. Подсознание забросило пуф в мою квартиру. Я видела Женькина слегка запущенное за эти несколько дней в реанимации голое тело через полупрозрачную больничную сорочку. Из загипсованного таза как экзоскелет торчали спицы и металлические полукружья. В реальной жизни она, конечно, не смогла бы сесть на диван в этой конструкции. Женька бездумно щелкала кнопки на пульте, но плоский телевизор на стене показывал только серую рябь. Я аккуратно присела на свой диван и повернулась к ней. «Перед тобой я виновата больше всех», — начала я я посекла одним ударом, как серпом или косой. От тебя я мучила, ломала, тянула жилы. Ты была буфером между мной и этим миром. Женя повернула ко мне желтовато-коричневое пятнистое отекшее лицо, на котором вовсю отцветали кровоподтеки. «Да», — просто сказала она, «я не чувствую вину» честно призналась я. «Но вина есть!» парировала переломанная Женька. «Есть!» пожала плечами я. «Я дважды лишила тебя сестры и семьи и лишила любви. Костика, хоть и мнимый, и при случае лишу тебя ее снова. Ты раздражаешь меня сильнее всех остальных». «Скажи, почему?» бесстрастно поинтересовалась Женька. Я призадумалась. Олеся — проба пера, шумный раздражающий фактор. Зря мама пыталась вскрыть мою грудину, вычистить оттуда всех моих змей и ящериц и набить душистыми цветами. Алла, глупая, смелая, кричащая о себе во все горло, я боялась быть ею. А Женя? «Ты?» — протянула я. «Ты воин света, Женя?» Ты мой естественный враг. Ты единственный из всех будешь стараться, чтобы меня и похожих на меня не было, потому что мы не понимаем чужую боль. Ты будешь драться со мной до последнего вздоха, за одну только мою способность топить в ведре чужих младенцев. И плевать, что я не стану этого делать. Для тебя неприемлемо отсутствие у меня этих границ, что я лишь... «Осознанно выбираю никого не топить в ведре, но возможность такая у меня есть, и рука моя не дрогнет». «Это все ты говоришь обо мне», — справедливо заметила Женя. «Но почему ты меня мучаешь?» «Я... я хотела размыть твои границы, добиться от тебя моих поступков, получить доказательства того, что моя версия мироустройства приемлема» но я никогда не смогу дать тебе доказательств, которых ты ждешь. Я воин света. Женя изогнула в усмешке все еще красивые, почти зажившие губы. Я благодарю тебя, Женя, за то, что твои убеждения оказались такими крепкими. Благодарю, что ты осталась на своей, светлой стороне. Благодаря тебе я поняла, что не нуждаюсь в подтверждении того, что мой эмоциональный спектр правильный. Он просто есть. Того, что я это знаю, мне вполне достаточно. Я могу опираться только на себя одну. А сказочник?» На жененом на лице насмешливо приподнялась одна бровь. «Он партнёр», — с улыбкой отозвалась я. «Он может быть. Его может не быть. Я сама по себе. Но буду счастлива, если он будет со мной рядом. «Люди!» Должны прорастать друг в друга, любить, жертвовать, пояснила Женя. А вы со сказочником? Две холодные рептилии. Хотя нет, хохотнула она. Ты холодная, а он горячая. Но все равно рептилии. Нас это устраивает, Женя. Меня это устраивает. Я не обязана соответствовать призме твоего мировоззрения. В конце концов, Посмотри, воин света, куда тебя привела твоя дорога? На реанимационную койку. А тебя, не отступала Женя, твой возлюбленный рискнул твоей жизнью и жизнью твоего ребенка, чтобы выйти сухим из воды. И теперь ты тоже лежишь на какой-то больничной койке с угрозой прерывания своей нечеловеческой беременности. Любопытно. Я аккуратно погладила Женьку по покрытому рыжей-зелеными синяками плечу. Что на мое потомство твои благие намерения не распространяются. Да, в этом ты права, Женя. Но сказочник — мой партнер. Мы равны. Я не требую от него поведения, на которое не способна сама. И он отвечает мне тем же. Мы оба рискнули. Это был наш выбор. Я мысленно прожила худший вариант развития событий. И знаешь, что выяснилось? Женя вопросительно приподняла брови. Выяснилось, что хуже, чем стоять на месте, чем не идти на его зов, хуже, чем оставаться не раскрывшимся бутоном, нет вообще ничего. Это и есть смерть заранее. Если я не иду своим путем, я просто доживаю время на этой земле. Если так, то я уже не жива, я свой выбор сделала, и для меня ничьё одобрение больше не является болезненно важным. Придётся признать, такова моя норма, как и температура моего тела. У тебя вместо сердца осколок льда, Маша. Ты злишься не поэтому, а потому что сразу этого не поняла и вливала в меня столько лет то, что предназначалось другой предназначалась Олеське. А твоя любовь скатывалась с меня, как вода со змеиной чешуи, и продолжала пребывать в твоем сердце и давить тебя, потому что ты себя так и не простила за Олеську, потому что ты можешь чувствовать вину, а я не могу. Как сказала мне одна мудрая женщина, злиться на меня за это — все равно, что злиться, что я не блондинка с голубыми глазами. Женька вновь усмехнулась. «Я не прекращу бороться с вами. С теми, у кого вместо сердца осколок льда, как у тебя. Или уголек, как у твоего сказочника. Помни об этом». «Спасибо, Женя, за всю любовь, которую ты мне отдала, хотя мне и нечего дать тебе взамен. Она прекрасна. Она для меня диковина, как костяные бусы дикаря для зажиточного путешественника». «Спасибо, что я прожила целых 14 лет так, будто у меня есть старшая сестра. Мне не за что тебя прощать, а твое прощение мне не нужно. Но если ты вдруг сможешь отпустить, мне будет приятно». Женя отрицательно качнула головой и снова уставилась на серую рябь телевизионного экрана. Я открыла глаза, и внимательно изучила дутые червеобразные лампы на потолке моей палаты. Затем прозрачно-серый зимний день за окном. «Я люблю тебя, Маша», — шепнул мне в самое ухо сказочник. Он все еще лежал на диване, придвинувшись вплотную к моей кровати, так что положить голову на мою подушку труда ему не составила. «Не совсем так, как тебя учила мама Алиса», То, что я так с вами поступил, не значит, что не люблю. Просто так было лучше для нашего будущего». «Я знаю», — прошептала я. Он хотел еще что-то сказать, но, изучив меня внимательным взглядом, передумал, умиротворенно прикрыл глаза и просто продолжил отдавать мне свое тепло.